Анастасия Безрукова. Яся сидела на стуле. Читает Татьяна Волкова. Глава 1 Яся сидела на стуле посреди комнаты, улыбаясь глухой стене. Она перебирала обрывки сегодняшнего дня и прикладывала их, как пластырь, к своей поцарапанной жизни. «Еще увидимся!» Слова эхом летали по ее огромной душе, как птички, и щекотали ее так, что хотелось смеяться. «Все, стоп!» приказала Яся сама себе. Одним рывком она встала со стула и, как была в колготках и лифчике, пошлепала на кухню. На столе грустил неразобранный пакет с продуктами, понуро опустив ручки. «Ладно тебе, выше нос!» приободрила его Яся и стала извлекать нехитрые продукты. Йогурт, пирожная картошка. Но пакет снова затянул ее в воспоминания, и Яся мечтательно замерла, зажав в руке шоколадный батончик. «Анатолий Николаевич!» «Толик!» Перебил ее долговязый мужчина в смешных очках. Яся сглотнула с мешок и продолжила. «Анатолий Николаевич, надеюсь, вы вовремя вернете книгу?» «Конечно, я надежный». «Надежный». Яся вытащила из пакета руку, внимательно осмотрела шоколадный батончик, словно не понимала, откуда он взялся, отложила его в сторону и продолжила доставать продукты. Кофе, кефир. «Вы знаете, это особая книга, и я вынуждена попросить у вас телефон», сказала Яся бесцветным голосом а у самой было ощущение, что она клеит парня на дискотеке. «Да, да!» — Толик стал рассеянно шарить по карманам и извлек доисторический аппарат с кнопками. «Вот, забирайте!» Внутри Яся хохотала, но снаружи она едва вскинула бровь. Я имела в виду номер телефона, чтобы позвонить, если вы вдруг через три дня не вернете книгу. Через три дня. Рука снова зависла теперь уже в пустом пакете, и тут волна ужаса окатила Ясю. Это же не моя смена. Ладно, подменюсь. Яся освободилась от засасывающих в пакет воспоминаний и подошла к зеркалу. вроде все как всегда. острый нос, серые мышиные глазки, маленький рот с приподнятой верхней губой, но на нее смотрела совершенно другая женщина, роковая. Такой яся ощущала себя сейчас и будет ощущать еще три дня. А что будет после, неважно, точнее важно, но не сейчас. «Еще увидимся», – произнес Анатолий Николаевич, забирая из рук Исмины книгу. «Обязательно увидимся», – подтвердила Яся, вложив в эту фразу весь накопившийся за годы одиночества жаркий огонь зарождающейся любви.